Глава 23. Где-то во дворце. Остаток вечера и ночи повелитель провёл в своём кабинете. Отчёты, сверки, донесения не помогли ему отстраниться от мысли о Луне. Выражение его лица было таким суровым, что слуги боялись лишний раз его беспокоить. Недовольно сжатые губы и закатанные до локтей рукава рубашки красноречиво говорили о том, что верховный король занят и находится не в лучшем расположении духа. Перо, скользящее по листу бумаги, делая заметки, скрипело так, словно выводило строчки по стеклу. Его настроение не улучшилось и после подчинения Луны Источника. За этим должны были последовать новые сложности. Зная наместника, Анатоль не сомневался. Золгран не остановится, не заполучив себе Лунную королеву. Повелитель перевернул исписанный лист бумаги, и его зловещее лицо отразилось в тёмном окне. Анатоля продолжали одолевать тревожные думы. Наброски заметок и просмотр свежих донесений не способствовали нахождению выхода из сложного положения, в котором оказалась его супруга. Он снова и снова возвращался к одной и той же проблеме к неминуемой гибели Луны. Анатоль чувствовал вину перед ней. Более того, возможно, ему следовало рассказать наречённой, что её жизнь находится в опасности и никто не в силах ей помочь, никому не избежать предначертанного. Она умрёт и её гибель положит начало новому магическому витку, где не будет места перерождению. Узнав, какой участь он ей уготовил, повелитель здраво рассудил, что Луна его навеки в возне ненавидит. Он уготовил своей нынешней наречённой встречу с её создательницей. Первая и незыблемая версия Лунной королевы не умерла, она столетиями была заточена в светлом источнике. Ей непостижимым образом удавалось вытягивать из него силу. Отсюда и бесконечное возрождение. Магическая энергия искала ей замену, создавала копии в надежде уничтожить магическую червоточину, что вызывало у Анателя сильнейшее раздражение, так это то, что обессиленный источник выкачивал силы из своих же спасительниц. Полнейший абсурд и замкнутый круг. Он, Анатель, могущественный маг и повелитель. Ну и что с того? Какое-то древнее проклятье способно убить его и вместе с ним истребить его род. Повелитель до сих пор находился под властью чар бывшей возлюбленной. Его близкие живы лишь по её прихоти. А сколько погибло из-за её капризов. Анотель ненавидел свою бывшую наречённую. Было время, когда он поддавался на её улыбки, верил сладким речам, бессмысленным обещаниям. Но Луна разрушила хрупкое доверие между ними, когда соблазнилась ритуалом многовласти, описанным в обоих свитках. Наречённая захотела сравняться по могуществу с богами. Она хотела накопить сил, и, завершив ритуал уничтожить тёмных фей считая их недостойными существовать бок о бок со светлыми. Луна жаждала полностью искоренить тёмную магию. Повелителю стоило огромных усилий не отвлекаться на гнев и сосредоточиться на том, что ему предстояло совершить. Он с предельной ясностью помнил тот злополучный день, ставший порождением череды смертей и обоюдной ненависти. Стояла обычная ветреная весенняя погода. Юноша по имени Анатель подошёл к храму богов. Его девушка Луна, как обычно, опаздывала, принаряжаясь. Влюблённые хотели и спросить у богов благословения. Правда, они не особо рассчитывали на проявление божественной силы. Начал накрапывать мелкий дождь, и юноша прошёл в храм, решив там дождаться наречённую. Ох, как она была очаровательна в том лавандовом платье с накидкой на лице из лёгчайшего кружева, придававшего её облику таинственность. Анатолию захотелось заключить девушку в объятиях и целовать до ума по мрачению. Будь прокляты те боги, что создали эту живую мерзость. Спустя столетие был зол на неё повелитель. Юноша с наречённой прошли вглубь полуразрушенного храма, где давно никто не бывал. Каменная крошка, пожухлая листва, песок отдавали шорохом под их ногами. Будучи сильнейшими магами своего поколения, они торопились объединить силы и пройти обрачный ритуал, который должен был их сблизить. После объединения магических энергий у них должна была появиться возможность усиливать друг друга или наоборот, ослаблять. Получив свитки вместе с благословением богов, Луна загорелась желанием очистить мир от скверны. Понятно, что скверны в её понимании были тёмные феи. Отношения с Анателем девушка назвала досадной, но необходимой ошибкой. «Я никогда тебя не любила и не полюблю», заявила тогда повелителю его наречённая. «Не верю», — усомнился он в её признании. «Я надеялась, что боги услышат мои мольбы и убьют тебя во время ритуала». Вышло гораздо лучше. Я получила силу, способную помочь мне очистить мир от зла. Анатоль слушал наречённую и не узнавал её. В детстве, встречаясь тайком, они стали близкими друзьями. Он хорошо помнил ту милую малышку с косичками. Она была ужасной проказницей, но отнюдь не чудовищем. Потом они выросли, дружеская симпатия переросла в более глубокую привязанность. Юноше сложно было тогда поверить, что наречённая терпеть его не могла. Открыв свой свиток, он столкнулся с неподвластной ему пригибающей к земле силой. Вобрав её, ощутил невероятный магический прилив. Тьма нашоптывала ему избавиться от неверной невесты, призывала убить и забрать её силы себе. Повелитель устоял перед соблазном и подчинил тёмную магию. Не она, он ей управлял. Предполагая, что луна прошла через нечто похожее, он отпустил её. Однако он сильно ошибался. После обряда Луна явила ему себя настоящую. Прошли годы. Лунная королева сильно изменилась с их последней встречи. Красивая внешность и изысканные манеры, умение смеяться были безвозвратно утеряны. Она превратилась в ту, кем всегда являлась. При каждом удобном случае королева вела жёсткие споры с не состоявшимся супругом, она неукоснительно слушалась своих светлых советников. С её одобрения совершались набеги на царство ночи. Наречённая ничего, кроме раздражения у повелителя больше не вызывала, даже её кокетство перестало на него действовать. Куда больше его интересовало, что скрывается за ужимками не состоявшейся супруги. Когда Луна сказала ему, что ей недостаточно быть обычной смертной, Анотель не воспринял её опромечивая откровение всерьёз, что ей два не стоило ему жизни. Вместе со своими сообщниками Луна провела ритуал всевластия, высвобождая не подконтрольную ей силу. Она принесла в жертву 11 невинных душ. На жертвенный алтарь пролилась кровь исключительно тёмных фей. Анатоль должен был стать двенадцатой жертвой, завершающий ритуал. Позднее, прокручивая в голове отвратительную сцену, повелитель понял, повзрослев Луна сильно изменилась. Он сам отказывался видеть её истинную сущность, привязанность затуманила его разум. Светлым феям удалось повлиять на неё, изменить её отношение к нему, извратить то хорошее, что было между ними. После брачного ритуала наречённая стала отражением ненависти светлых фей к их тёмным собратьям. Надо отдать ей должное. Прежде чем занести над ним клинок, Луна замешкалась. Только услышав от советников про важность миссии, она занесла ритуальный клинок над Донателем. Защитаный мгновение, разорвав магические путы в клочья, он убил пособников Лунной королевы, а её дух заточил в источник, заперев в магической клетке. Начатый светлыми феями ритуал должен был получить обещанную ему двенадцатую жертву. Ей стала их дражайшая королева. Лишённая осязаемого тела, она продолжила жить в источнике, крадя его силу. Узнав, что истинная королева заперта в нерушимой клетке, светлые феи стали приносить жертвы во славу её. С появлением возрождённых копий светлые феи начали наглеть, открыто отдавая невинных девушек на подпитку источнику, заодно и их несравненной королеве. Презренные феи считали возрождённых лунных королев даром небес. Они верили, их миссию благословили сами боги. Им осталось принести последнюю жертву, после чего печать не выдержит и клетка распахнётся. Ничто не удержит перворождённую Луну от возмездия. В ней скопилась сила многих жертв. Стук в дверь прервал воспоминание повелителя. Слуга, поясняя причину своего прихода, напряжённо произнёс: К вам, леди Саира, господин. Она настаивает на встрече с вами. Отойди, дурень. Отпихнула его вышеупомянутая леди. Как и следовало ожидать, Фреллина без всякого разрешения вошла в кабинет повелителя. Я вас не вызывал, отпустив слугу сдержанно, если не сказать сухо, произнёс онатель. Давайте не будем зацикливаться на мелочах. Села в глубокое кресло леди Саира. Меня прислали к вам ваши благодетели. Боги знают, что вы задумали, и они против. Меня это должно волновать? снисходительно спросил повелитель. Фрейли, в отличие от него, напротив, встревожилась. Им нужна смерть обеих лунных королев. Никто не должен выжить. Боги никого не хотят щадить. После избавления от ваших прежних наречённых боги благословлят вам другую лунную королеву, не подвластную светлому источнику и не зависящую от светлых фей. Саира, ты желаешь смерти нынешней королевы? И это после того, как она тебя спасла? Повелитель преодолел разделяющее их расстояние и тенью нависнуть беззащитной жрицей. Как вы могли такое подумать? не теряя достоинства, ответила она. Вы знаете, я предана нынешней королеве. Насколько? Я жизнь за неё отдам. И преигнорируете волю богов? впился взглядом в её лицо Анатоль, отыскивая следы лжи. Фрелина сочла вопрос смехотворным и схватив повелителя за рукав рубашки, твёрдо произнесла: Вы знаете, я хоть и жрица, но не мне вести спор с богами. Другое дело вы, верховное величество, вам не впервой навязывать им свою волю. «Я знаю, с некоторых пор вы не посещаете общие сны с супругой». Анатель отошёл к столу. «Одно — обойти магию, совершенно другое — изменить судьбу». Боги вынесли Луне приговор его не изменить. «Вы даже не попытаетесь спасти её? Позволите умереть?» — воскликнула всегда сдержанная Фрейлина. «Почему нет? Воля богов незыблема». Леди Саира удивлённо возрелась на него. «Правильнее будет на его прямую спину». Повелитель сжал край стала так, словно от этого зависела его жизнь, точнее, её. Вернув самообладание, он повернулся к гостье. На его лице застыла бесстрастная маска, оставляющая после себя лишь пустоту. Как бы Анатоль того ни хотел, он понимал, Луне придётся умереть. Только одна из лунных королев выживет в схватке со смертью. Кто это будет, невозможно заранее предугадать. Следующие дни прошли в относительном спокойствии. Неплотный завтрак, тренировка с бизером до вечера, ужин и крепкий сон. Фрейлины интересовались моими постоянными отлучками, обсуждая между этим разрыв повелителя с микой. Свели их умозаключения к нашему санаторию бурном роману, протекающему за закрытыми дверями наших покоев. Элисия, знающая правду, посмеивалась, пересказывая эти бредовые сплетни, а я глупо и ещё удивлялась, почему мой потрепанный вид совершенно перестал удивлять подданных. Подруге было запрещено присутствовать на тренировках, как и рассказывать о них. Да и она не сильно расстроилась. Сколько бы я ни тренировалась, в каждом магическом раунде победа оставалась за Бизером. Даже присутствие Делайны мне не сильно помогало в этом. Мне никак не удавалось собрать достаточной энергии для нанесения магического удара. По моему скромному мнению, с Бизером никто не мог сравниться по силе и ловкости. Разве что повелитель. Схватка между ними состоялась в качестве наглядной демонстрации боя. Мне предстояло внимательно следить за бойцами и понять, где я допускаю ошибки. Про следить, они, конечно, погорячились. Мужчины двигались с такой невероятной скоростью, что периодически сливались в стремительные тёмные пятна, сопровождаемые яркими вспышками. Мало того, что они нападали, отбивались, сражались в рукопашную, делали всевозможные подсечки, им удавалось блокировать удары противника и ловко ускользать друг от друга. Реакция и боевые навыки у Анатоля оказались в разы лучше, чем у стража. Повелитель легко уклонялся от любого его удара, будь то хук слева или боевая сфера, летящая прямо в его плечо. Он выскальзывал из захвата Бизера раньше, чем тому удавалось его крепко схватить. В первые минуты боя я была буквально потрясена их схваткой. Бой завершился, а Супрук совершенно не выглядел уставшим. В этом смысле Бизеру повезло гораздо меньше. На его виске возле брови наливался синяк. Мелкие порезы и садины виднелись на скуле и щеке. Сильнее, чем бой, меня шокировало поведение моей горничной. Отведя Бизера в сторону под предлогом осмотра ран, Делайна негромко выговаривала ему о его недостойном проигрыше. По её мнению, Бизер засиделся в стражах и давненько не был на передовой, не сражался с достойными его силой соперниками, когда они успели сблизиться. Я не доумевала. Пока Бизер с Делайной негромко спорили, мы с Анатолем стояли на склоне под ярким солнцем. Волосы супруга во время показательного боя выбились из шнурка, стягивающего их на затылке. Ветер дополнительно взлохматил выповшие прядьки волос. Не отдавая себе отчёта, я убрала их с его щеки. Позже осознала свою ошибку. Скулы Анатолия напряглись, глаза слегка прищурились, во взгляде появилась знакомая заинтересованность. Я слишком хорошо знала этот взгляд. Поймав мою ладонь и не спуская с меня глаз, он поцеловал её тыльную сторону. От невинного мимолётного касания показалось, что мои ноги приросли к земле. Я бы не смогла отскочить, если по Нателю вздумалась в обучающих целях запустить в меня сферой с магическим зарядом. Я остро чувствовала на себе его изучающий взгляд. Кровь в венах сгустилась, кажется, до состояния желе. Я находилась в шаге от того, чтобы потерять голову и позорно потянуться к нему за поцелуем. «Прогуляемся сегодня вечером по парку». С ленивой полуулыбкой предложил Анатель. Находясь в плену его притягательных глаз, я забыла о тренировке, де Лайне и Бизере. И не подумала отказываться. Я не против. Пальцы Анатоля невесомо погладили висок, коснулись моих скул и спустились к шее. Несмотря на пригревающее солнце, его прикосновение вызвало восхитительно прохладную волну мурашек заскользивших по коже. Как он может быть таким жёстким и непоколебимым в бою, при этом оставаясь нежным со мной? Увидимся вечером, Луна. Прерывистое дыхание Анатоля дало мне понять, что и он не остался равнодушен. Мне понадобилось некоторое время, прежде чем я осознала, что супруг ушёл. Вверх по склону ко мне направлялся серьёзно настроенный меня погонять Бизер. «Продолжим с защитного магического выброса», — подойдя ко мне, объявил он. «Как скажете». Встав в боевую стойку, я окунулась во внутренний источник. Наблюдать за боем стража с повелителем было интересно, но я знала, схватка не будет длиться вечность. Пришло время продолжать тренировку. Моя задача была отражать атаки Бизера. Делайна присутствовала в качестве напоминания. Нельзя зацикливаться на бои, постоянно нужно помнить о хорошем, черпать позитивную энергию и вливать её в магический щит. В конце дня, уставшая, хватаясь за протянутую руку стража, я осознала, единственное, чего мне действительно хотелось, — это лужица и стечь в кроватку. Сил идти на вечернюю прогулку не осталось. Закончив с магическими нагрузками, Бизер перешёл к физическим. После того, как я без сил свалилась на землю, он приступил к лекциям. Возвратившись в спальню, под бдительным оком де Лайна, я приняла ванну и почувствовала себя гораздо лучше. Местные тонизирующие эликсиры творили чудеса. Продолжая пребывать в прекрасном настроении от чудодейственных свойств местных оздоравливающих ванн, я отправилась в парк, предпочитая на свежем воздухе дождаться супруга. К тому же мы не обговорили, во сколько конкретно встретимся.